Глава 9. На следующий день спиральный Джейкобс в приюте не появился. И через день тоже. Ладия уже не встречала Ори с прежним радостным удивлением. Он понимал, что женщина подозревает его в распространении наркотиков или контрабанды и следит за ним, но он работал на совесть, и Ладия оставалась только ломать голову. В сукоту, подметая в приюте пол, Ори услышал, «Ты вне закона? Или ты дубль?» Увидев его спиральный, улыбнулся и сказал, «А вот и мальчик! Постой, ты у нас это...» Он заморгал, поднял палец и подмигнул Ори, потом наклонился к нему и прошептал, «Ты дубль!» Первый заход, подумал Ори и напустил на себя скептический вид. Мол, прощу у Богова на этот раз. И только когда вся еда была роздана, а бездомные нищие воришки семьями потянулись с промысла на ночлег, Ори, словно от нечего делать, подошел к Джейкобсу. «Угостить тебя выпивкой?» — спросил он. «Похоже, у нас с тобой есть кое-что общее. Так что можно поболтать. О дублях. О нашем друге Джеке». «Да». О нашем друге, о Джеке. Старик улегся на одеяло. Терпение Ори подходило к концу. Джейкобс достал из склада одеяла сложенную бумажку, сгибы которой набилась грязь. По-детски, ухмыляясь, он протянул ее Ори. Было прохладно, когда Ори возвращался домой. Он шел вдоль надземки, которая тянулась над морем шифера. Изгибаясь между кирпичными арками, точно кольчатое тело морского змея, свет словно от газовой лампы или свечи вырывался из грязных окон проходящих поездов и разгонял тени, которые спешили спрятаться среди угловатых крыш, но стоило поезду показать хвост, как темнота снова выползала из запечных труб. Завидев патрули, Ори ускорял шаг, опускал голову и прятал руки в карманы взгляды милиционеров он ощущал как прикосновение. Заметить их было трудно. Милицейская форма была прошита магическими нитями, поглощавшими свет и источавшими тьму. Выдавала оружие. Оре всегда казалось, что милицию вооружают чем придется. Вот и теперь во мраке он разглядел странный набор дубинки, жалометы, кинжалы и револьверы он помнил, как 12 лет назад, еще до депрессии, в начале войны конструктов, вселявшая в людей безотчетный страх система негласного полицейского надзора, через сеть шпионов, осведомителей и офицеров в штатском впервые дала сбой, и на улицах появились вооруженные люди в форме. Причину всего этого Ори забыл. Он был тогда мальчишкой, и вместе с другими пацанами лазал по крышам малой петли у барсучей топи на северном берегу Вара, откуда было хорошо видно, как отряды милиции ведут заградительный огонь по мусорным кучам гризского меандра. С присущей детям агрессивностью они подключились к избиению городских конструктов, жутко забывающих чистильщиков улиц изборщиков мусора, заводных или паровых, внезапно объявленных врагами, Толпы людей окружали и ломали металлические создания. Те даже не сопротивлялись. Просто стояли и ждали, пока их не разнесут на куски, втопчут в грязь стекла, вырвут изнутра кабели. Но были и такие, которые сражались. Из-за них-то и разгорелась война. Зараженные вирусом разума, этих программ не должно было быть, но они как-то проникли в конструктов Нью-Кробизона, Их аналитические машины заработали самопроизвольно и породили холодное механическое сознание. Самосохранение стало главной целью их нового существования, и они подняли металлические деревянные трубчатые руки на своих былых владельцев. Но этого Ори не видел. Мусорные кучи гризского меандра милиция сравнялась с землей. Сначала их обстреливали, Потом поджигали, и только после этого специальные бригады убирали груды пепла и оплавленные обломки. До войны там был завод, рассадник смертоносных программ, уничтоженный милицией вместе с чудовищным разумом, управлявшим им. Он оказался не то демоном, не то еще кем-то в этом роде, а может советом, куда входили мыслящие механизмы и их сторонники из плоти и крови. Конструкты и разные машины не перевелись в городе и после войны, но их стало гораздо меньше, и на каждую нужно было получать лицензию. Остальных заменили големы, на изготовлении которых разбогатели отдельные маги, а бывшие мусорные отвалы Грисского Меандра до сих пор лежали обугленные и засыпанные пеплом. Они были за чертой города, и кробизонские ребятишки любили бегать на пожарище и приносить оттуда разные штучки на память, а еще пугать друг друга сказками о духах машин, которые бродят по бывшим помойкам. Но Ори считал, что главное последствие противоборства — милицейские патрули на улицах, не исчезнувшие до сих пор. Через считанные месяцы после войны конструктов Начались мятежи безработных, и лишь немногие милиционеры вернулись тогда к штатской одежде. Ори никак не мог решить, хорошо это или плохо. Среди подпольщиков бытовали разные мнения. Одни говорили, что откровенное присутствие милиции – это демонстрация ее силы, другие – что слабости. Бумажка, которую спиральный Джейкобс дал Ори, Оказалось древним гелиотипическим изображением двух мужчин, снятых на крыше вокзала потерянных снов. Снимок был плохо напечатанным, выцветшим, расцветкавшимся от времени. К тому же его сделали со слишком большой выдержкой, так что изображения людей смазались. Но узнать их было можно. Седобородый Джейкобс уже тогда казался старым, а его улыбка отдавала безумие. Лица человека рядом с ним не было видно. Его сняли в движении, в полоборота с поднятыми руками. Пальцы левой ладони были вытянуты вперед, а вместо правой кисти со снимка грозила мощная клешня Богомола. На следующий день спозаранку, когда бродяг выпробаживали из ночлежки, Ори уже ждал у ворот. «Джейкобс!» Окликнул он, когда старик, почесываясь и кутаясь в одеяло, вышел на улицу. От яркого света он сощурился. «Дубль! Ты же дубль!» Дело стоило Ори дневного заработка. Пришлось взять такси, чтобы отвезти дряхлого старика на Мушиную сторону, где у парня не было знакомых. Всю дорогу Джейкобс говорил сам с собой. Ори заказал им обоим завтрак на площади у милицейской башни Мушиной стороны. Над их головами в сотнях футов от земли канаты подвесной дороги тянулись к другой башне под названием Штырь в центре города. Джейкобс долго и молча ел. Много трепа мало дела, Джейкобс. Как считаешь? Слишком много вот этого. Ори высунул язык. «Недостаточно этого!» — он сжал кулак. «Дело надо пытать, а не языком болтать!» — добродушно подтвердил бродяга и впился зубами в печеный помидор. Этот Джек так говорил?» Спиральный Джейкобс перестал жевать и бросил на него хитрый взгляд. «Джек!» «Я тебе расскажу про Джека. Что ты хочешь о нем знать?» Его акцент, едва уловимый след иностранного языка, на миг стал отчетливее. «Он-то дело пытал, а не языком болтал». «Джек, то есть?» — спросил Ори. «Так ведь? Иногда хочется, чтобы кто-нибудь дело делал, правда?» «Мы с Джеком прочли половину молитвы», — сказал старик с грустной улыбкой, все его безумие как рукой сняло. Он был лучшим из нас. Я люблю его и его детей. Его детей? Каких детей? Тех, кто пришел после него. Бычка, например. Да. Быка, то есть Торо. Торо? Настоящее умопомешательство. Темное море холода и одиночества, которое скрашивали лишь алкоголь да наркотики, плескалось в глазах спирального Джейкобса. Но мысль, коварная точно баракуда, еще бродила в них, и каждый взмах ее хвоста отражался на старческом лице. «Он меня испытывает», — подумал Ори проверяет, гожусь ли я на что-нибудь. «Будь я чуть постарше тогда, я был бы с Джеком», — сказал Ори. «Он первый из всех и тогда, и сейчас. Я пошел бы за ним. Знаешь, он умер у меня на глазах». «Джек не умер, сынок». «Я видел, как его убили». «Ну, это да. Но вообще, такие люди, как Джек, не умирают». Где же он сейчас? Думаю, сейчас Джек смотрит на вас дублей и улыбается. А про других наших друзей, моих приятелей, он думает, «Ну, бычары!» Старик закудахтал от смеха. «Твои друзья?» «Ну да, мои дружки. У них большие планы, я все про них знаю. Друг Джека, друг всей его родни». «Кто твои друзья?» — допытывался Ори. Но Джейкобс не отвечал. «Что у них за планы?» «Кто твои друзья?» Старик покончил с едой, пальцами собрал с тарелки остатки и облизал их. Присутствие Ори было ему безразлично. Откинувшись на спинку стула, он какое-то время отдыхал, а потом все так же, не глядя на своего спутника, встал и заковылял прочь, в хмурый, унылый день. Ори пошел следом. Он не прятался, просто держался на несколько шагов позади Джейкобса и провожал его домой. Путь оказался неблизким. По Седрахской улице, через остатки рынка, к грохочущей пряной долине, где стояли прилавки с зеленью и мясом, Джейкобс часто заговаривал со встречными. Ему давали еду, иногда монеты. Ори наблюдал жизнь бродяжьей общины. Серолицы женщины и мужчины, похожие на капусту в своих многослойных одежках, то радостно приветствовали Джейкобса, то проклинали его с пылом родственных душ. В тени обугленного здания одной сгоревшей конторы Джейкобс больше часа пускал по кругу бутылку с бродягами из пряной долины, а Ори пытался понять, что он делает и зачем. Один раз кучка подростков, среди которых была девчонка водяной, скакавшая по олегушичи и даже молодой Гаруда, малолетние бандиты все до единого, решили пошвыряться камнями. Ори направился было к ним, но тут бездомные стали так ожесточенно кричать и размахивать руками, словно исполняли какой-то ритуал, и дети быстро исчезли. Спиральный Джейкобс свернул на восток и пошел назад к Большому Вару, кирпичным трущобам и приюту в гризской Паде, который с таким же успехом мог считаться его домом, как и любое другое место в городе. Издали Ори наблюдал, как он спотыкается, как роется в кучах мусора на каждом перекрестке. Он приглядывался к находкам Джейкобса. Как неудивительно, но то был просто мусор. Бори вглядывался в каждый фрагмент «Точно Джейкобс» был посланием из другого времени, которое надлежало тщательно расшифровать, текстом из плоти и крови. Под жарой человечек лавировал в уличном потоке Нью-Кробезона среди телег груженных овощами с фермы с полей зерновой спирали, по висячим мостам он переходил через каналы, Снизу плыли груженные антрацитом баржи, нырял в полуденную толпу ребятишек, бранчливых торговок, попрошая кретки големов, захудалых лавочников, соскребавших со своих прилавков завитушки граффити и лозунги радикалов, и шел между высоких отселевших стен, кирпичная кладка которых чуть ли не крошилась прямо на глазах. Много позже, когда багряные полосы заката уже пустили небу кровь, они достигли станции Траука. Над их головами описывала дугу надземка, не разбирая дороги, проходя над террасами домов. Спиральный Джейкобс снова заметил Ори. — Как ты с ним познакомился? — спросил Ори. — С Джеком. Джейкобс болтал ногами. Они добрались до темной стороны и сейчас сидели, свесив ноги на огражденной перилами набережной. Под ними торчала из воды крытая варом клетка — темный дом водяного. Джейкобс заговорил нараспев, и Ори подумал, что тот, наверное, пересказывает ему песню, сложенную на его родине. Джек Богомол был отрадой страждущих, грозой ночных охотников. Это он пришел и спас этот город от сонной хвори, приключившейся, когда тебя еще не было на свете? Прорвался сквозь милицию? Старик подвигал рукой будто ножницами одновременно сгибая ее в запястье. Я сообщал ему все, что было нужно. Я был его разведчиком. При свете газовых фонарей Ори смотрел на гелиотип. Он провел пальцем по крешне Джека полмолитвы. А остальные? Я присматриваю за всеми детишками Джека. У Торо неплохая голова. Джейкобс улыбнулся. «Знал бы ты о его планах. Расскажи». «Не могу». «Расскажи». «Не мое это дело. Пусть Торо сам рассказывает». Старик назвал время и место, Ори сложил снимок и убрал его. Нью-Кробюзонская пресса полнилась историями о Торо. Причудливые гравюры изображали ужасную мускулистую тварь с головой быка. Статьи сообщали о раскатах бычьего рева над Мафатоном и Вороном, вблизи домов богачей и правительственных учреждений. Каждому подвигу Торо присваивалось свое название, и газетчики просто помешались на них. В подвале одного банка пробили брешь. Все стены заклеили листовками и похитили тысячи гиней, немедленно раздав несколько сотен детям худой стороны. В обозрении Ори прочел. По счастливой случайности, это происшествие, получившее название «Дело миллионов из подвала», не имело такого кровавого конца, как «Дело бродячего секретаря» или дело вдовы-утопленницы. Эти случаи должны напоминать публике о том, что бандит по кличке Торо, трус и убийца, заслуживший симпатию определенной части населения лишь своей удалью. Известия достигали Ори и по запутанным тайным каналам. Трижды он приходил на угол, о котором говорил ему Джейкобс, в мертвяцком броде, под указателями направлений на раконог и зубной путь, возле старого музея восковых фигур. Привалившись спиной к горячей от солнца штукатурке, он ждал, а уличные ребятишки пытались продать ему орехи и спички в ярких бумажных кулечках. Каждое такое ожидание стоило Ори дневного заработка а его репутация среди однодневных нанимателей большой петли становилась все хуже. Надо было придумать способ как-то совмещать два дела, иначе придется либо голодать, либо бродяжничать. Ори вернулся в кружок буйного бродяги, где сидел на чтениях. Джек среди других таких же Джеков и вел разговоры о творящихся в городе беззакониях. Курдин ему обрадовался. Ори уже не так бурно выражал свой протест, с удовольствием лелея свою тайну. Я уже не с вами, думал он, ощущая себя шпионом Торо. Когда Ори снова стоял на знакомом углу, к нему подошла девочка в рваном платье лет десяти, не больше. С очаровательной щербатой улыбкой она глядела, как парень подпирает спиной стену музея. Потом протянула ему кулек с орехами, а когда Ори отрицательно помотал головой, сказала, «Тот господин уже заплатил, велел вам отдать». Развернув кулек, весь в жирных пятнах отжаленных орехов, он увидел четкую надпись видел, как ты ждешь. Принеси жратву и серебро со стола богача». Под запиской красовался маленький кружок с рогами. «Знак Торо». Все оказалось проще, чем он думал. Ори приглядел дом в восточном Гидде, потом заплатил мальчишке, чтобы тот разбил фасадное окно а сам перепрыгнул через забор в сад, взломал заднюю дверь и схватил с обеденного стола приборы и жареного цыпленка. Спустили собак. Но Ори был молод, и ему уже доводилось выигрывать забеги у сторожевых псов. Никто не стал бы есть то жирное месиво, которое оказалось на утро в рюкзаке Ори. Это был лишь экзамен. На следующий день в том же месте Ори положил мешок у своих ног, а уходя оставил его на мостовой. Он пребывал в радостном возбуждении. Мм, вкусно, гласила следующая записка, также послужившая упаковкой для уличного лакомства. Теперь нам нужны деньги, друг. Сорок ноблей. Ори выполнил и эту задачу. Сделал, что было велено. Прежде он никогда не воровал, хотя с ворами знался. Теперь они помогали ему или учили, что надо делать. Сперва, когда Ори удирал темными переулками с чужими сумками в руках, а вслед ему неслись вопли нарядных дам, эти анархические подвиги не пришлись ему по вкусу. Он ненавидел себя в роли карманника Люмпена, но знал, что любая попытка добыть деньги более утонченным способом тут же привлечет внимание милиции. Теперь же, когда в сумерках он мчался по людным улицам, расталкивая прохожих, а его друзья-хулиганы как было условлено, с шумом и гиканьем бежали вслед, милиционеры лишь ненадолго врезались в толпу, помахивая дубинками. Ори проделывал это дважды, и оба раза едва унимал дрожь. Дело заряжало его энергией. Возбуждало мысль о том, что он, наконец, занят чем-то настоящим. В третий и последующие разы Он уже не боялся. Он ни разу не взял себе ни Стивера из украденного и относил невидимому корреспонденту все до последней монетки. Передач было несколько. Ори сбился со счета. Грабежи превратились в рутину. Но, наверное, сорок ноблей он все-таки собрал. Ему дали новое поручение. На этот раз оно прибыло в виде покрытого бороздками воскового рулона. Пришлось нести его в будку в окситератора. Там он услышал голос, едва различимый из-за шипения и треска. «Все хорошо, мой мальчик. Давай перейдем к делу. Принеси милицейский значок». Каждую неделю... Ори встречал спирального Джейкобза. Общались они на понятном только им языке сокращений и умолчаний. Ори не уходил от разговора, но и не откровенничал. А в речах Джейкобса временами присутствовала логика. Парень понял, что безумие старика напускное, по крайней мере, отчасти. «Они дают мне задания». «Твои дружки», — сказал Ори. «Похоже, эти парни не очень-то рады новичкам, а?» «Новичкам не рады. Но если они возьмут тебя в друзья, то на всю жизнь. Я давно уже торчу в этом приюте. Торчу и высматриваю кого-нибудь, чтобы свести с ними». Так же осторожно и умеренно они говорили о политике. Зато, оказываясь среди хаверим, буйного бродяги, Ори помалкивал и наблюдал. Одно время их число пошло на убыль, потом вновь стало расти. С фабрики в бездельном броде приходила теперь только одна женщина. Она все чаще брала слово, и ее речь выдавала растущее знание. Ори слушал ее почти с ностальгией и думал «Как же я это сделаю?» Он отправился в собачье болото, зная, что милиции там почти нет, зато есть где спрятаться. Операция потребовала двух попыток, подробного плана и нескольких шекелей. Все произошло ближе к ночи, под прикрытием балок ячменного моста. Запыхавшийся парнишка подбежал к двум патрулям и сказал, что кто-то спрыгнул с моста в реку. Его дружки стояли на берегу и кричали. В черной воде барахталась молодая проститутка. Над ней проносились поезда. Тонула девушка вполне натурально. Плавать она не умела, но снизу ее поддерживали двое ребятишек водяных которые пускали пузыри, покатываясь со смеху. В первый раз ничего не вышло. Милиционеры посветили с берега, крикнули качавшейся на воде девушке «Держись!» и пошли за помощью, не обращая внимания на громкие призывы ребятишек спасти ее. Тут появился Ори, выволок из воды бронящуюся проститутку, и велел всем разбегаться. Во второй раз один патрульный снял форменную куртку и сапоги, отдал их напарнику, а сам вошел в холодную воду. Водяные тут же нырнули. Девушка здорово напугалась и стала тонуть. В воде началась неподдельная суматоха. Ребятишки с воплями скакали вокруг второго стража порядка, Звали его на помощь, толкали к воде, пока тот, потеряв терпение, не взревел и не замахнулся на них дубинкой, но было поздно. Мальчишки уже добрались до свертка с одеждой, хотя милиционер и держал его в руках. Ори оставил значок в старом ботинке на углу. Когда два дня спустя он вернулся, его ждали. Старая вешалка. Был кактом, но таким мелким и щуплым, что Ори оказался выше его. Вместе они пошли через мясной рынок. Краем глаза Ори заметил, что цены опять выросли. Не знаю, кто тебя к нам послал, и спрашивать не хочу. Заявил какт. Скажи только, где ты был до нас. С кем? Бебе ответил Ори, и какт кивнул. «Ну, ясно. Не скажу про них ничего плохого, парень, но тебе надо выбирать». И он посмотрел на Ори. За долгую жизнь его лицо почти побелело от солнца. Рядом с ним Ори чувствовал себя совсем мальчишкой. «У нашего друга все иначе. Какт почесал себе нос сжав кулак и вытянув вперед большой палец и мизинец. «Мне плевать, что там говорят гибкий Бен и его компания. Философию можешь поцеловать на прощание взад. Нам нет дела до прибавочной стоимости, до графиков спада-подъема и всего такого. Это у ББ одни идеи». Мне плевать, даже если ты лекции слушал в университете. Они стояли посреди рынка. Вокруг велись мухи, витал теплый запах парного мяса, раздавались крики торговцев. Мне важно, что ты умеешь, парень. Чем ты можешь помочь нам и нашему другу? Его взяли посыльным. Ори должен был показать, на что способен, забирая запечатанные пакеты и сообщения, которые оставлял для него старая вешалка, и развозя их людям, которые смотрели на него с недоверием и выставляли за дверь, прежде чем открыть посылку. Не желая порывать с друзьями актерами, он заходил выпить в загон, посещал дискуссии буйных бродяг. Темы были такие. «Джабер». «Святой или мошенник? Железный совет. Что стоит за рисунком на стене?» Незгибаемая молодая вязальщица превратилась в настоящего политического лидера. Ори казалось, будто он подглядывает за ними в окно. В первую неделю месяца Тетис, когда вдруг нагрянули холода, старая вешалка взял его на дело стоять на стреме. Ори лишь в последнюю секунду узнал, что от него требуется, и снова ощутил забытое возбуждение. Они были в костяном городе и смотрели, как сгущаются серовато-синие вечерние тени меж силуэтов ребер. Древние кости, от которых получил свое название район, вздымались более чем на 200 футов пожелтевшие, растрескавшиеся они разрушались медленно, как камни, а окрестные дома казались жилищами гномов попури, король преступного мира, должен был получить деньги. Ори даже не представлял, в какой момент его банда собирается перехватить посылку. Вне себя от волнения Он смотрел во все глаза, но милиция не появлялась. Ему был виден заросший кустарником пустырь между ребрами, где пересчитывали выручку уличные акробаты и разносчики газет, не обращая внимания на останки чудовищной грудной клетки у себя над головами. Ори яростно пялился в пространство и жалел, что у него нет пистолета. Мимо прошла компания юнцов. Они поглядели на Ори и решили оставить в покое. Никто к нему не приближался. Сжимая изо всех сил свисток, Ори думал, что ничего еще не началось, когда старая вешалка подошел к нему сзади, резко дернул за плечо и сказал «По домам, парень, дело сделано». На этом все и кончилось. Ори сам не мог сказать, когда его приняли в банду. Просто старая вешалка начал знакомить его с другими членами, приводить на тайные встречи. В пивных, в грязных лачугах и лабиринтах мертвяцкого брода Ори беседовал о тактике с командой Торо. Он был у них стажером и совестился, когда его новые товарищи насмехались над союзом называя его «здоровой задницей» или «надбуйным бродягой». Он продолжал посещать собрания ББ, где видел воочию результаты своих новых занятий, читая газеты. Ограбление, во время которого Ори был дозорным, получило название «Боунтаунского налета». После каждого дела ему платили. Немного, но вполне достаточно, чтобы примириться с потерей зарплаты, а потом и больше. Он щедро угощал всю компанию в загоне и веселых нищих. Друзья-актеры пили его здоровье. Это вызывало прилив теплых воспоминаний. А в мертвяцком броде у Ори появились новые друзья. Вешалка, Улиам, Руби. Енох, Кит. Молодежь тянулась к банде Торо. Жизнь ее участников была насыщенней, чем у большинства людей, но постоянно висела на волоске. «Теперь, если меня поймают, то уж в тюрьму точно не посадят», — думал Ори. «По меньшей мере переделают. А может, я уже покойник?» В большой петле теперь редкая неделя проходила без забастовок. В дымной излучине тоже было неспокойно. Дикобраза атаковали гетто Хэпри на ручейной стороне. Милиция прочесывала районы Собачье болото, речная шкура и шумные холмы, арестовывая членов профсоюзов, мелких воришек и актеров-нувистов. Во время одного из таких рейдов забили до смерти лидера поэтического течения Кап-Кап, и его похороны вылились в стихийный мятеж. Ори тоже был там и швырял камни вместе с остальными. У него было такое ощущение, точно он просыпается. Город казался галлюцинацией, напряжение висело в воздухе, точно влага перед дождем. Каждый день Ори встречал на улицах пикетчиков и выкрикивал вместе с ними какие-то лозунги. Дело пошло, весело сказал как-то старая вешалка. А когда мы все закончим, когда наш друг сможет наконец пробраться наверх и встретиться, сам знаешь, с кем? Бандиты переглянулись, и Ори заметил несколько косых взглядов в свою сторону. Люди Торо, не верили, что при нем можно говорить, но и удержаться тоже не могли. Он проявил осторожность и подавил желание спросить «С кем?» «Кто этот? Сам знаешь кто?» Но старая вешалка уже глядел на тумбу для объявлений, распухшую от многих слоев афиш. На ней красовался подписанный крупными печатными буквами гелиотип, Грубое изображение знакомого лица, на которое смотрел старая вешалка, продолжая говорить. Ори его понял. «Скоро мы покончим со всем этим», — сказал старый какт. «Все изменится после того, как наш друг кое с кем повстречается». Ори много дней не видел спирального Джейкобза, а когда, наконец, напал на его след то оказалось, что старик совсем спятил. Он давно не бывал в приюте. Джейкобс выглядел изможденным, еще более неухоженным и грязным, чем обычно. По наводке других всеми позабытых мужчин и женщин Ори, наконец, нашел его в вороне. Бродяга плелся мимо огромных центральных магазинов, мимо статуй и величественных фасадов из мрамора и недавно чищенного белого камня. В руке у Джейкобса был мел. Через каждое несколько шагов он останавливался и, бормоча что-то себе под нос, рисовал на стене едва заметный бессмысленный знак. «Джейкобс!» — окликнул его Ори, и бродяга обернулся, так сильно взбешенный его вмешательством, что парень даже вздрогнул, но старик тут же взял себя в руки. Они сидели на площади Биль-Сантум, в окружении фокусников. Позади них, в теплом закатном свете, густо чернело здание вокзала Потерянных Снов, массивное, впечатляющее. Оно поражало разнообразием стилей, а из пяти арок пастей пятью лучами, Вырывались железнодорожные ветки, придавая постройке сходство со звездой. К западу от вокзала взмывал в небо штырь, тонкая и высокая милицейская башня. Казалось, что вокзал потерянных снов опирается на нее, как человек на посох. Орий посмотрел на семь проводов, расходившихся с вершины штыря. Один из них уходил на юго-восток через квартал красных фонарей и славный целительным воздухом каминный вертел, через барсучью топь, квартал ученых, к еще одной башне, а затем к острову Страк, где у слияния двух рек заседал парламент. «Это мэр», — сказал Ори, хотя спиральный Джейкобс его, казалось, не слушал, играя с куском мела, и думая о своем. Команде Торо надоело бороться с милицейскими капралами и прочей шушерой. Они хотят покончить совсем сразу. Убить мэра. Со стороны могло показаться, будто Джейкобс спятил настолько, что ничего не понимает. Но Ори видел его глаза. Видел, как тот открыл и снова закрыл беззубый рот неужели он удивлен? А к чему еще могут стремиться благородный разбойник и его люди? И хотя Ори говорил себе, что рассказал обо всем Джейкобзу из чувства долга, считая, что старый боец и товарищ Джека полмолитвы имеет право знать правду, дело было не только в этом. Ведь именно Джейкобс втянул Ори пусть и не напрямую в это жестокое и благородное дело, политическое убийство. Осуществление такого плана, был уверен Ори, потребует смелости, силы, сведений и денег. И это только для начала. «Приходи завтра на суп», — сказал вдруг Джейкобс. «Обещаешь?» Ори пообещал. И, наверное, даже догадывался, что было в сумке, которую принес ему Джейкобс. Но все же, сидя поздно вечером в своей комнате, один при свече, он не смог сдержать вздоха удивления. Деньги. В монетах и ассигнациях. Тяжелые столбики монет. Тугие пачки ассигнаций. Десятки разных валют. В основном, конечно... Шекели, Нобли и Генеи, отчеканенные, самое позднее, десятки лет назад, но попадались дукаты, доллары и рупии, сандноты и таинственные боби, квадратные монеты и крохотные слитки золота из приморских провинций, из Шанкела, из Перикная и даже из городов, существования которых Ори не очень верил то был осадок жизни разбойника или пирата. Приложенная к нему записка гласила «Вклад в хорошее дело в память о Джеке».